Два Путилина сорвалось. — Боже мой! Боже мой, господин Путилин! Смотрите, смотрите, что это? Что это? Кто это? Зев в смертельном ужасе откинулся на спинку кресла. Господин Путилин порывисто обернулся и... Замер, окаменев. Из рук его посыпались ценные бумаги. На пороге кабинета стоял его двойник новый путилен здравствуйте ваше превосходительство иван дмитриевич прозвучал в кабинете властный твердый уверенный голос я убежден что вы несколько смущены моим появлением а, а, а, вылетало из уст з за... второй путилен все ближе и ближе подходил к первому, столбняк которого не проходил. Нус, ваш ваше сиятельство, мой милый доброжелатель, господин Азе, как вам нравится такая игра? Вы долго дврачили меня, позвольте же мне отплатить вам старицей». И, выхватив револьвер, Путилин крикнул «Не с места! Именем закона я вас арестую, граф П. Сюда, ко мне!» — крикнул нам Путилин. — Мы с Икс бросились в кабинет. — Проклятый! — бешено вырвалось у Путилина графа П. Он хотел выхватить револьвер, но Икс одним прыжком очутился около него и сжал его в своих медвежьих объятиях. — Вы были Треповым, теперь вы захотели сделаться Путилиным. — Браво! Это задумано было хитро! — Но граф нашла коса на камень. Зе дико вращал глазами. «Кто же... какой же настоящий Путилин?» В ужасе бормотал он. «Я, я, любезнейший господин Зе, а это знаменитый граф П, который едва не увез ваши денежки». Зе вскочил, как ужаленный. «Как?» И я столько времени находился с разбойником, и я ему отдавал мои деньги. О-о! Путилен повернулся ко мне. Видишь, доктор, существует явление раздвоения личности, или это галлюцинация зрения? Или ты не видишь второго меня? Я с искренним восхищением глядел на этого замечательного человека. «Как ты догадался, Иван Дмитриевич, об этом?» — спрашивал я позже Путилина. Записка помогла. Очевидно, решил я, кому-то надо было, чтобы З увидел меня. Получив такую записку, полную угроз, З, конечно, должен был обратиться ко мне. Для чего же выводил я кривую, могло это понадобиться автору записки? Да для того, чтобы З начал сношение со мной. Тогда под видом меня можно будет околпачить З. Но кто этот хитроумец? Мне сразу стало ясно, что это новая проделка гениального авантюриста графа П. Случаем с Треповым он выдал себя».